«Седьмое. Чего же? Слушаю!» Дядя Том поднял глаза, и Василий Христофорович поразился тому, как они изменились. Он не мог понять, что именно с дядей Томом произошло, но перед ним сидел другой человек, с другими глазами, с иными чертами лица, и этому человеку никак нельзя было дать меньше сорока лет и заподозрить в нем потомка античных иудеев». Но и на поляка он мало походил. Он был вне национальности, вне возраста, вне времени и пространства. «Вы сказали, он сделался мнительным?» «Как давно и что вы имеете в виду?» Вопрос прозвучал так требовательно, что Комиссаров хотел не отвечать, но сам не понял, как начал даже не говорить, а давать показания. «Это весной его напугал какой-то старец Фома. Каким образом?» Пророчил ему, что он здесь скоро умрет. И он поверил? Полагаю, что да. С чего вы взяли? На охоте стал чаще мазать. И это все? Нет, не все. Он сделался в последние дни очень беспокойный. В глаза избегает смотреть, как будто что-то затаил. «Угу», — произнес дядя Том удовлетворенно. «А что за Фома такой? Духовный гастролер, шулер, хулиган» вы его видели что так судить нет только слыхал от легкобытого и что он вам про него говорил ты ничего не говорил анекдот рассказал простите так павел Матвеевич это назвал ну притчу в общем очень короткую смешную умирает папа римский попадает к апостолу петру через час выходит от петра заплаканный бьет себя кулаком в грудь господи как я мог как я мог Умирает обер-прокурор Бедоносцев, попадает к апостолу Петру, через два часа выходит заплаканный, рвет на себе волосы, стенает «Господи, как я мог, Господи, как я мог!» Умирает Фома, попадает к апостолу Петру, проходит час, два, три, выходит заплаканный апостол Петр, бьет себя в грудь, «Господи, как я мог, как я мог!» «По-моему, ничего смешного в этом анекдоте нет», — нахмурился дядя Том но мне представляется, что страхи вашего друга вовсе не так беспочвены, как вы думаете. — Не понимаю, чем вам, Легкобытов, может быть, любопытен, — произнес комиссаров, вставая, но знаю одно — в революцию Павел Матвеевич никогда не вернется и при любых обстоятельствах уцелеет. — Даже в той катастрофе, которую вы нам грозите? — Даже в ней. — Он ведь охотник, если не ошибаюсь. — И что с того? «Вы не находите, Василий Христофорович, странным, что люди, которые любят жить и собираются делать это, как вы предполагаете, долго, но при этом так мнительны, что из-за какого-то шулера и гастролера теряют покой, не боятся ходить на охоту?» «Почему он должен бояться?» «Путанный разговор этот комиссару окончательно надоел, однако дед дом его не отпускал. Ружье может дать осечку или разорваться в руках, или в чей-то капкан можно случайно попасть» да и не выбраться из него, так что одни косточки потом найдут. На лодке перевернуться или на камни налететь, а никто и не увидит. Мало ли какие бывают случайности. Они не про него. А то бывает, идут, например, на охоту двое, и один по ошибке убивает другого. А? Как-то. Померещилось что-то, он и выстрелил и попал случайно в голову или в сердце. «Не понимаю, куда вы клоните. от чего же? Все вы прекрасно понимаете!» Маленький господин улыбнулся еще интимней. «Даже очень хорошо понимаете. Не вы ли столько лет просили комитет проверить вас в настоящем деле?» «Что вы имеете в виду?» — нахмурился комиссаров. «То, о чем вы сейчас подумали?» — отвечал дядя Том любезно. Василий Христофорович замолчал. Дядя Том молчал тоже. И было непонятно, что делают двое этих господ, один большой, полнотелый, сырой, а другой маленький, сухой, тонкий, как мальчик или старик. Василий Христофорович ожидал, что к нему придет хоть какая-нибудь мысль, Пусть самое нелепое, злобная из тех, что подталкивали его схватить за ухо полицейского или дать пинка почтенной даме, пусть бы только эта мысль пришла, и он не стал бы ее гасить, но испробовал на провокаторе, на двуличном агенте, который непонятно кому служит и чего от него хочет. Однако, как назло, все мысли попрятались, и в голове сделалось пусто-пусто. Только мужчины жужжали в тишине. Ежедневно это было столь мучительно, что комиссаров не выдержал. Вы что же тоже вы хотите поручить мне убить Павла Легкобытова?» Выдавил он наконец. «Ну зачем же убивать? Убивать не надо. Да его разве похоже Василий Христофорович на убийцу? Не убить, а скажем так, невзначай помочь. Павлу Матфеевичу стать участником несчастного случая. Тем более, что он к этому, как вы утверждаете, психологически готов. «Шутите», — произнес комиссаров с тоскою. «Какие уж тут шутки! Стал бы я ради шуток в этой дыре сидеть и ваши историасовские бредни выслушивать. Мне этого добра на таврической хватает. Я с вами о серьезных вещах толкую. Легкобытов, как вы изволили заметить, человек осторожный и недоверчивый». А вы у него пока не вызываете подозрений, потому как он вас за недотеп удержит. Вот и хорошо. Значит, вам, Василий Христофорович, будет это сделать проще, чем кому-нибудь из наших товарищей, чьими жизнями мы не хотели бы рисковать. Хотя, учитывая дружеский характер ваших с ним отношений, это с нашей стороны ни в коем случае не приказ. Так, предложение, пожелание, просьба. «Но если вы за это дело не возьметесь, нам придется подыскивать кого-то другого». Механик Комиссаров почувствовал, что комплекции в самом деле дает о себе знать. Алкоголь вдруг резко забродил по грузному телу, кровь еще сильнее привела к вискам, так что забились фиолетовые жилки, и стала нечёткой картина мира перед глазами. Исчезли же снаружи пути, их накрыло, заволокло дрожащей дымкой, Зато вдруг резко, как из преисподней, запахло углем, и в этой угольной завесе соткалось светлое, какое-то юное подростковое лицо Павла Матвеевича. Но далеко, на том расстоянии, на каком однажды весной попалась на мушку самому комиссарову голова лося. Он не выстрелил тогда, испугался или пожалел, растерялся или заплясал в руках ружье. Механик сам не мог точно сказать, и в ответ на гневливость легкобытого лишь глупо улыбался — А теперь его лесной наставник вдруг сам стал жертвенным животным, которого собрались загнать хищные люди, и Василию Христофоровичу вкладывали в руки харчистое оружиецо. Да и ему, я думаю, приятнее будет от вашей, так сказать, милосердной, сочувственной руки пасть, чем от какого-нибудь равнодушного, подосланного убийцы или партийного фанатика. Но если потом потребуется хороший адвокат... Мы поможем, заключил дядя Том, склонив аккуратную голову. Вообще-то не бойтесь. Преднамеренность убийства доказать будет практически невозможно. Все свидетели будут в вашу пользу. Да ежели все хорошенько обдумать, можно будет устроить так, что тело в здешних болотах не найдут. Но признаться нам-то бы на наоборот чтобы эта история получила огласку в газеты попала и не только в русские иначе зачем все затевать?» «Видите, я от вас ничего не скрываю, хотя и мог бы. Но ведь русскому человеку за правду пострадать...» «Управляют настоящим из будущего», — всплыло у него в мозгу легкобытовское предостережение. «А что, если наоборот, настоящим из прошлого?» «Придумали и заслали. Белые начинают, черные выигрывают». Кто-то прогрызает стенки между временами и бегает, как мышь, туда-сюда. Чем не роль для такого вот дяди Тома? «Вы меня проверяете?» — проговорил механик хрипло, чувствуя, что язык не слушается в пересохшем рту. «Или это натаска собаки на дичь? Политическая необходимость. Вам никак нравственность не велит? Разум? Не понимаю, зачем». Зачем убивать абсолютно невиновного, никому не, не помешавшего человека? Василий Христофорович, неужели вы допускаете мысль, что мы обратились бы к вам с подобной просьбой, не имея на то причин? И неужели думаете, что мне доставляет удовольствие вас об этом просить? Павел Матфеевич, к нашему большому сожалению, немножко далеко не туда зашел и совершил несколько очень неприятных для нас поступков. Посланник скорбно замолчал. «Поезд, что ли, проехал бы?» Подумал Комиссаров тоскливо, но в послеобеденный час было жарко, тихо, пустынно. Комиссаров сделал знак рукой, подошел худощавый пожилой официант с темными кругами под глазами на выкате и поставил на стол новый лафитничек. «Значит, вы приехали сюда для того, чтобы подговорить меня, убить своего товарища?» — произнес он минуту спустя. отомстить ему за то, что пятнадцать лет назад он вышел из вашей политической секты, потому что, когда вступал в нее, был молод и глубоко несчастен, а потом понял, что ошибся, и это не его дело. Но всем, кто захочет повторить его поступок, был бы хороший урок. Да неужели же для вас не существует срока давности за совершенные преступление?» «И потом, разве это преступление — выйти из общины? Вы же только что сказали, что ваша партия индивидуальным террором не занимается, или...» Его вдруг охватила догадка, и чуть прояснилась мутная картина. «Вам необходимо меня посадить на цепь, чтобы было чем потом шантажировать, чтобы уж никуда не убег. Неужели революция ничуть не лучше дворца, а что будет, если вы и в самом деле придете к власти?» Он вскочил из-за стола и прошелся вдоль окна, растирая виски. «Послушайте, вы не боитесь, что я позову сейчас не человека с водкой, а полицейского из участка?» «Вот жара-то что делает?» — проговорил дядя Том озабоченно. «Да еще вино, будь оно неладно. Ах, беда-то, беда! И пить-то ведь не умеете!» «Послушайте, комиссаров». «Если бы мы убивали всех наших штрейкбрехеров, нам бы пол России пришлось перестрелять». «И перестреляете!» — взревел Василий Христофорович в какой-то еще более прозорливой запальчивости, вываливаясь из душного дня в мрачную зябкую вечность. «А если по-другому никак?» — догнал его дядь Тома и хватил за рукав. «Да сядьте вы, сядьте, Бога ради, и не распаляйтесь, как бычок перед случкой. Вы же все равно никуда не пойдете и никого не позовете». «Но не хотите сейчас убивать и не надо?» «Что значит сейчас?» «Да я вам морду набью, лях проклятый!» «Что?» «Вы должны были добавить морду набью, лях проклятый!» «И чтоб плюлька никому не досталась!» «Вы бредите! Вы бредите! Все это бред! Все!» «Выкрикнул комиссар вздавленно!» «Это станция, дым, эти мыслишки!» «Мыслишки не случайно вас посещают!» «Мыслишки об их кому не прицепятся!» «Знают, кого убирать», — хихикнул дядя Том. «Мы слишком-то не получается чистить, а? Лезет всякая похабщина и чертовщина. Вот и покончите с ней разом. От множества мелких грешков лишь один большой грех спасает. Тише, тише. Мы и так привлекаем к себе слишком много внимания». «Считайте, что все это было недоразумением. Вы случайно прочли письмо, адресованное не вам». «А кому?» «Неважно. До вас требования Мне к вам будет другая просьба, совсем пустяшная. Нам в скором времени потребуется ненадолго ваша петербургская квартира и кое-что из гардероба Веры Константинны». «Что? Зачем?» – спросил механика, шарашенный более всего тем, что дяде Тому известно имя его жены. «Помочь надо одному человечку. Тоже вроде вас с мыслишками». Но все издержки мы по части одежды возместим. Против этого вы не будете, надеюсь, возражать? Мат в два хода, буркнул комиссаров. Если бы вы попросили об этом сразу, я бы мог раздумывать или требовать объяснений. Теперь вы вынуждаете меня согласиться и снова используете в темную. Но неужели ради такого пустяка, как моя квартира, вы сочинили весь этот вздор про легкобытого. «Вы даете согласие или нет?» «Моей жены гардероб скудный. Вот и будет повод его обновить, Василий Христофорович, — сказал дядя Том, вставая и протягивая механику руку. «Вы очень честный, порядочный человек. Я всегда относился к вам с большим уважением. А сегодня стал уважать еще больше». Механик посмотрел на его цепкую лапку и, презирая себя за слабость и сырость, хотел было ее пожать, но вместо этого сам не понял, как схватил со стола стакан с недопитой водкой и плеснул в лицо дяди Тому, а потом со всего маху заехал ему другой рукой по смуглой физиономией. Все произошло очень быстро, но не укрылось от взглядов людей, находившихся в буфете. Все они оставили свои дела и уставились на революционеров. Все-таки не удержались... — проговорил дядя Том со скукой, поднимаясь с пола и вытирая салфеткой лицо, на котором кровь смешалась с водкой. — Я так и знал, что все это чем-то подобным кончится. — Неужели для вас похоть мысли и бесовская шалость важнее жизни того, кого вы считаете своим другом? Комиссаров, пристыженный, опозоренный, не знал, что делать. Из него как будто выкачали воздух, он подавленно молчал. — «Давайте-ка, выйдем отсюда. На то и в самом деле все кончится полицией, — произнес дядя Том озабоченно, — и будем считать, что случившееся к делу не относится. Ведь обыкновенный человек рассудительный, не глупый, — продолжал он, покуда они шли по привокзальной площади. И мне не надо вас предупреждать о том, что произойдет, если о нашем с вами разговоре кто-то узнает. Включаю самого легкобытого, разумеется. В этом случае я не дам за его жизнь и полушки, хотя не понимаю, что в этом не нашли. «Сейчас езжайте домой проспитесь. Вы в Бога веруете?» «Да, то есть...» «Нет, не верую. Не знаю, впрочем, я в дьявола верую», сказал Василий Христофорович мучительно, «то есть не то чтобы верую, а знаю, чувствую, что он есть. Про Бога ничего не знаю, не чувствую. А вы...» спросил он с жадностью, «Вы веруете? Чувствуете?» «У нас с ним сложные отношения», — ответил дядя Том уклончиво. «Не надо сложных. Надо просто поверить. Поверить и молиться». «Вот вы и помолитесь. Если все, что мы задумали, пройдет удачно, даю слово, что никто вашего зверолова не тронет. Пусть слоняется по своим лесам и пишет про птиц и собак, — Но только про них. И скажите ему, чтобы больше не совал свой нос, куда не просят. Поближе к лесам и подальше от редакции. И пусть не трогает старца Фому. Вы хорошо запомнили? Ну, — буркнул Василий Христофор, чувствуя, как мель стремительно выветривается из его головы. Наклонитесь сюда, я вам еще кое-что скажу. Нажели вдруг по каким-то причинам... — зашептал деда Том, обдавая комиссарова смесью сладкого запаха пудры, крови и алкоголя. — По каким-то предчувствиям, которые вас не обманывают, вам все-таки захочется его убить, задушить, и вы так же не сможете остановиться. И не надо, не надо. Вы просто припомните тогда наш разговор. И не смущайтесь».